Она показывала на темный надгробный камень. Гарри наклонился и разглядел на в пятнах лишайника граните надпись «Кендра Дамблдор» — дата рождения и смерти, а чуть пониже — и ее дочь Ариана. Еще на камне было выбито изречение из Библии. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Значит, Рита скитер и Мюриэль не совсем переврали факты. Дамблдоры действительно жили здесь, а некоторые и умирали. Увидеть могилу своими глазами было хуже, чем просто услышать обо всем. Гарри невольно подумал, что у них обоих с Дамблдором глубокие корни на этом кладбище. А ведь Дамблдор и не подумал рассказать ему об этом. Они могли вместе навещать могилу своих родных. Ему вдруг представилось, как они с Дамблдором приходят сюда вдвоем. Как это объединило бы их, как важно было бы для Гарри но для Дамблдора, как видно, ровно ничего не значило, что близкие им люди лежат на одном и том же кладбище. Так, пустяшное совпадение, никак не связанное с задачей, которую он предназначил Поттеру. Гермиона наблюдала за Гарри, и он был рад, что его лицо оказалось в тени. Он еще раз прочел надпись на надгробии «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Он не мог понять, что означают эти слова. Наверное, их выбирал сам Дамблдор оставшейся главой семьи после смерти матери. — А он точно не говорил, — начала Гермиона. — Нет, — отрезал Гарри. — Давай искать дальше. Он отвернулся, жалея, что увидел этот камень. Неприятно было замутнять обидой минуту высокого волнения. Почти сразу Гермиона снова позвала из темноты. — Сюда! — Ой, нет, прости. Мне показалось, что тут написано Поттер. Она смахнула снег, С потрескавшегося замшилого камня присмотрелась на хмуре в брови. — Гарри, подойди-ка на минуточку. Он не хотел опять отвлекаться и полез по снегу, крайне недовольный. — Что? — Гляди. Могила была очень старая, запущенная. Гарри с трудом разобрал имя. Гермиона указала на символ, выбитый чуть ниже. — Гарри, это тот знак из книги. Гарри вгляделся. Изображение сильно стерлось, имя почти не читается, но вроде там действительно что-то вроде треугольника. — Ну, да, может быть. Гермиона зажгла огонек на конце волшебной палочки и осветила имя на надгробии. — Тут написано «Иг... Игнотус», кажется. — Я пойду поищу родителей, ладно? — сказал Гарри, не без яда, и двинулся дальше а Гермиона так и осталось стоять, согнувшись над заброшенной могилой. То и дело ему попадались знакомые по Хогвартсу фамилии, вроде Аббот. Иногда рядом оказывались несколько поколений одной и той же семьи. Судя по датам, можно было предположить, что тот или иной род прервался или переехал из Годриковой впадины. Гарри уходил все дальше среди могил, и каждый раз, приближаясь к очередному надгробию, замирал от волнения и ожидания. Темнота и тишина вдруг словно сделались глубже. Гарри огляделся, невольно подумав о дементорах, но тут же сообразил, что пение в церкви смолкло. Болтовня прихожан затихает вдали на деревенской площади. Кто-то погасил огни в храме. В третий раз из темноты донесся звонкий голос Гермионы. — Гарри, они здесь, совсем рядом! Гарри понял по интонации, что на этот раз там его папа мама. Он пошел на голос, чувствуя, что... Какая-то тяжесть сдавила грудь. Такое же чувство было у него, когда умер Дамблдор. Горе физически тяжелым грузом придавило сердце и легкие. Могила оказалась всего через два ряда от Кендры и Арианы. Надгробие было из белого мрамора, как и у Дамблдоров. Оно словно светилось в темноте, так что читать было легко. Гарри не пришлось опускаться на колени, ни даже наклоняться, чтобы прочесть выбитые в камне слова. Джеймс Поттер 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года. Лили Поттер, 30 января 1960 года, 31 октября 1981 года. Последний же враг истребится. Смерть. Гарри читал медленно словно у него больше не будет возможности понять смысл надписи. Последние слова он произнес вслух. Последний же враг истребится — смерть. Жуткая мысль вдруг обдала его холодом. — Это ведь лозунг пожирателей смерти!» Почему он здесь? — Тут совсем не тот смысл, что у «Пожирателей смерти», Гарри, — мягко сказала Гермиона. — Имеется в виду... — Ну, ты знаешь... «Жизнь после смерти!» «Но они не живые, — подумал Гарри. — Их нет!» Пустые слова не могут изменить того, что бренные останки его родителей лежат здесь под снегом и камнем, ничего не ведающие, ко всему равнодушные. Вдруг полились слезы. Он не успел их удержать. Горячие, обжигающие, они мгновенно замерзали на щеках, и не было смысла вытирать их. Пусть текут. Что толку притворяться?» Гарри стиснул губы, уставившись на снег, скрывающий место последнего упокоения Лили и Джеймса. Теперь от них остались только кости, или вовсе прах. Они не знают и не волнуются о том, что их живой сын стоит здесь так близко, и его сердце все еще бьется благодаря их самопожертвованию, хотя он уже готов пожалеть, что не спит вместе с ними под занесенной снегом землей. Гермиона взяла его руку и крепко сжала. Он не мог на нее смотреть, только сжал ей руку в ответ и судорожно глотнул ночной воздух, изо всех сил стараясь снова овладеть собой. Нужно было что-нибудь им принести. Как же это он не подумал? А тут на кладбище кругом только голые замерзшие ветки. Но Гермиона повела волшебной палочкой, и перед ними расцвел венок рождественских роз. Гарри подхватил его и положил на могилу. Как только выпрямился, сразу захотелось уйти. Он ни минуты больше не мог здесь выдержать. Гарри положил руку Гермионе на плечи, а она обхватила его за талию, и оба молча пошли прочь, по глубокому снегу, мимо матери Дамблдора и его сестры, мимо темной и тихой церкви, кузенькой, невидимой вдали калитки.